Книга третья. Классическое управление провинцией. Взбираясь ясным свежим утром по каменистой тропинке к вилле Мумлия-Спицера, я услышал из оливковой рощи справа пение. Звуки нарастали, удалялись и вновь нарастали. Слов я не мог разобрать, вероятно, пели на чужом языке. Я шел, погруженный в свои мысли. Прохладный ветерок с озера, вид мирного ландшафта и пение благотворно действовали на меня после проведенной за чтением ночи. Столица мира с ее пылью и кровавой смутой отступила куда-то вглубь сознания. Ветер словно бы унес ее зловещий грохот, и я, с облегчением вздохнув, подумал — что, по счастью, более трех десятилетий прошло с описанных в дневнике событий. Пение стало громче, оно удивительным образом заполняло собой все вокруг. У ворот своего поместья стоял спицер и разговаривал с рабом. Он поздоровался со мной, и несколько мгновений мы стояли, озирая окрестные поля. — Что они поют? — осведомился я. — Это... «По-кельтски», ответил он, — «на оливковых плантациях у меня работают кельты. Кельты и далматы, но кельтов я объединяю с кельтами, а далматов с долматами. Еще двадцать лет назад это было бы немыслимо. Приходилось их смешивать, чтобы поддерживать между ними рознь. Тревожные времена». А сейчас я добился очень хороших результатов с партиями, составленными из уроженцев одной местности. Партии даже соревнуются между собой. Национальная гордость! Мы стали подниматься в гуру. Разговаривая, Спицер не глядел на меня, но мне почему-то показалось, что ему не терпится узнать, какое впечатление произвели на меня записки Рара поэтому я в кратких словах сообщил ему, что еще не составил себе определенного мнения, поскольку свиток, который он мне дал, обрывается в конце года, еще до завершения описанных событий. — Вы можете сразу же получить следующий свиток, — сказал он с обычной невозмутимостью. Но записи девяносто второго года менее полны. Я их сегодня утром сам просматривал. Автор удручен собственным горем и лишь от случая к случаю заносит свои наблюдения в дневник. Сами понимаете, цебион. Мы дождались в библиотеке второго свитка, лежавшего у Спицера в спальне. Слабый запах кожи приятно мешался с ароматом белого вина, которым подчевал меня старик. Спицер сказал, — Кое-что вам, пожалуй... Надо разъяснить. Летом девяносто -го года мне удалось заполучить в свои руки почти все менее значительные долговые расписки «Ц». Я работал на паях с одним банком. У меня была бездна и других, подобных же дел, но «Ц» отнимал у меня все больше и больше времени. В конце концов я, так сказать, переключился полностью на него. Его денежные затруднения явились для меня ступенями, ведущими к успеху. В конце 92 -го года я вошел в правление банка, с которым сотрудничал в деле Ц. Я был своего рода экспертом для них во всем, что касалось его финансов. Сумма долгов Ц по моим подсчетам, составляла к концу 93 -го года примерно... Тридцать миллионов сестерцев. Тут принесли свиток, на этот раз совсем тоненький, и я отправился домой. Всю дорогу к озеру мне сопутствовало пение кельтских рабов. Записки Рара. Свиток второй. Первое января девяносто -го года. В доме суматоха С сегодня вступает в должность. Страстно ожидаемый конверт от Непота наконец прибыл. Господин из Азии, прямо сказать, не торопился. Но вот конверт тут. Как и следовало ожидать, приторская туника не была готова к сроку. Крупный разговор с портным. В конце концов, вышивку прикололи булавками. Це явился на форум с опозданием на час. Ну и порядки в столице мира. Какой-то портной отказывается доставить тунику высшему судейскому чину в государстве, пока ему не оплатят счета. Заседание началось весьма торжественно. Присутствовало сравнительно много народу. Город все еще охвачен страхами, так как чуть ли не каждой семье угрожает следствие в связи с путчем. Уличные клубы возлагают все надежды на Ц. Я был свидетелем трогательной сцены. Какая-то старуха, догнав Ц и ухватив его за рукав, слезно молила. — Не забудь моего Тезея! Она, как видно, думала, что он знает всех членов клуба в лицо. Ц мягко остановил ликторов, когда они хотели оттащить старуху, и, следуя дальше, довольно громко произнес. — Что мне мелкая сошка? Главарей надо привлекать к ответу. Его слова тотчас раструбили по всему городу. Не без удовлетворения было отмечено также, что наперекор обычаю притор не отправился сначала на Капитолий почтить избранного на этот год нового консула, а сразу же приступил к исполнению своих обязанностей. Как вскоре выяснилось, он предпочел, чтобы отцы сами явились к нему на форум. Едва поднявшись на помост и усевшись в кресло слоновой кости, по бокам которого тут же стали шесть ликторов, С деловито распорядился привести попечителя храма Юпитера с тем, чтобы тот отчитался перед народом, предъявив бухгалтерские книги. Это произвело сенсацию. Попечителем был старик Катул, один из столпов сената. Церемонии в Сенате еще продолжались, когда туда явились ликторы Ц и вытребовали старейшего и влиятельнейшего члена Высокого Собрания на форум с тем, чтобы тот показал, куда и как он расходовал средства, предназначенные на восстановление храма Юпитера Капитолийского. За ошарашенным стариком устремился весь Сенат в полном составе. Когда они прибежали, Це все еще ораторствовал. Он не скупился на прозрачные намеки по поводу позолоченных бронзовых плит на крыше храма, напомнил, что доброхотные даяния на его постройку собирались по всей Италии, и закончил буквально следующими словами. Италийский крестьянин вместо того, чтобы купить себе плуг, отсылал в Рим свой последний ас. А что делали римские подрядчики? Вместо того, чтобы строить ему храм, строили себе виллы. Но первое, что услышали прибежавшие на форум отцы, было склоняемое на все лады имя Помпея. Ц требовал, чтобы не на Катула, а на великого Помпея возложили надзор за дальнейшим строительством храма. Имя великого Помпея должно быть высечено на стене храма, ибо имя это — Помпей — есть имя, внушающее доверие. А прежнего попечителя мы попросим предъявить свои бухгалтерские книги. Его прервал гневный вопль сенаторов. Катул рвался на ораторскую трибуну, но Ц приказал ему оставаться внизу. Завязалась безобразная словесная перепалка по вопросам процедуры. Це положил ей конец, объявив перерыв на обед. За сим удалился в свою канцелярию. Сенаторы всем скопом повалили совещаться на дом к Катону а народ в радостном ожидании, чтобы не потерять место, расположился кто как мог тут же на форуме. Ц возлежал за трапезой в обществе нескольких господ, восхвалявших ловкость, с какой он в пяти фразах сумел по меньшей мере раз пятнадцать вернуть имя Помпея, но тут о себе велел доложить Цицерон. Словно все это его очень забавляло. Он с сияющей улыбкой подошел к Ц, не применул отпустить несколько острот. Однако прибыл он, как вскоре выяснилось, в качестве посланца и посредника от Сената. Он выразил уверенность, что Ц удовлетворится успехом своей маленькой диверсии. Ему вполне удалось запятнать доброе имя Катулла даже в том случае, если бухгалтерские книги окажутся в отличном порядке. Ведь тогда скажут «на то у Катулла и отличные бухгалтеры». Вся беда в том, что Катул ни за что не согласится предъявить бухгалтерские книги, так как в этом можно усмотреть какую-то недостойную попытку оправдаться. — Представьте себе, — говорил Цицерон, — что кто-нибудь вдруг поднимется и начнет в длинной речи доказывать, что не крал у своей матери двух серебряных чайных ложек. Катуллу собственное достоинство не позволит сказать хотя бы слово в свое оправдание. Кстати, старик сразу же отправился домой и слег от огорчения. Цицерон продолжал еще говорить, когда от Катулла явился курьер с письмом к Ц. Ц прочел письмо, спрятал его и, сохраняя полную серьезность, сказал Цицерону, Катул пишет, что книги в полном порядке». Толпа была несколько разочарована, когда Це после обеденного перерыва передал дело на обычное рассмотрение и занялся другими, более мелкими делами. Вечером пришла Фульвия со своим дружком Курием. Последний раз я видел его в достопамятный день 4 декабря, когда Це выступил на заседании Сената с речью в защиту арестованных кателинариев. Это он спас жизнь Це, на которого при выходе из Сената напали молотчики из гражданской гвардии Цицерона. Я тогда поразился такой его приверженности к Це, пока неделю спустя не узнал, что у Курия... — Имеются доказательства связи Ц с, с Кателиной, и он намерен по всем правилам его шантажировать или же получить за его голову обещанную награду в двести тысяч сестерцев. С сказал ему за ужином. — Милейший Курий, как притор я назначил следствие против всех лиц, замешанных в заговоре Кателины. «Мне стало известно, что и меня причисляют к таковым. У некоего Веттия будто бы имеется письмо к Кателине за моей подписью. Я завтра же велю это проверить, и горе мое, если я обнаружу, что в чем-либо повинен. Так что, если вы хотите получить награду за мою голову, вам, как видите, следует поторопиться». Кури рассмеялся, но я знаю, что он в тот же вечер побежал к Новию Нигеру, заклятому врагу Це, который ведет следствие. 2 января. Обещав поддержать народного трибуна Непота, когда тот завтра внесет предложение призвать Помпея и его Азиатские легионы против мятежника Катилины. «Ц» оказался в довольно щекотливом положении. Ему надо было раз и навсегда положить конец распространившимся по городу слухам о том, что он помогал Катилине, поэтому он не препятствовал судебному следователю Нигеру, своему подчиненному, когда тот решил привлечь к ответственности самого «Ц». Но если по отношению к нему следствие, разумеется, должно было доказать полную непричастность, то заговор в целом следовало даже раздуть, представив как крайне опасный, иначе зачем же призывать на помощь Помпея? Це играючи, справился с этим затруднением. Утром он получил новую Нигеру, Угрюмому молодому человеку, уже заработавшему себе хроническую болезнь печени, одному вести следствие, но лишь в отношении всякой мелкой сушки — гладиаторов, ремесленников, а также полдюжины членов уличных клубов, чтобы не могло быть речи о пристрастии. Сам же отправился в Сенат и предложил Курию прямо выложить все, что тому известно. Курий все и выложил. Он сказал, будто бы слышал от Катилины, что тот поддерживал с Ц постоянную связь. Ц этого не стал отрицать, но попросил Цицерона предъявить письмо, которое он Ц послал ему за день до ареста Катилинариев с разоблачениями и предостережениями. Цицерон с кислой миной, Коротко подтвердил получение письма, а Сенат, и без того не желавший обострять положение, отрез отказался выдать Курию награду за донос на заговорщика. Оттуда Ц отправился на форум, где шло заседание под председательством Нигер. Он занял свое место в кресле «Слоновой кости», И резким тоном сказал молодому человеку, что слышал, будто следственные органы и на него притора собрали материал. Он не знает за собой никакой вины, но тут же прямо со своего курульного кресла отправится в тюрьму, если ему будут предъявлены улики. Однако, если таковых не окажется, он велит отправить его, Новия Нигера, в тюрьму ибо тот без всякого основания бросил тень на своего начальника. Нигер стал еще желтее обычного и послал нескольких служителей заветтием, человеком, который на предварительном следствии утверждал, что у него имеется письмо С. Катилине. Он тогда отказался выдать документ властям до судебного разбирательства. Все молча ждали. С. грел свои тонкие сильные руки над раскаленной жаровней. День выдался холодный. Наконец вернулись ликторы и доложили, что Веттия не застали дома. Выяснилось, что еще накануне вечером ему была вручена повестка с приглашением явиться в суд. С. многозначительно взглянув на Нигера, потребовал, чтобы на Веттия за пренебрежение к суду наложили штраф. Нигер, небезызвестного сановитого достоинства, отдал обычное распоряжение о конфискации имущества. Ликторы вновь удалились». Позднее стало известно, что все имущество несчастного тут же за бесценок пошло с молотка, и, наконец, явился Веттий. Одежда его была изодрана, лицо в крови, он бормотал что-то невразумительное о том, что на него напали по дороге на форум. Письмо исчезло. Цэ так стремительно вскочил, что даже опрокинул кресло. Он приказал бросить Веттия в тюрьму и тут же удалился. А вечером, как обещал, приказал бросить в тюрьму и новие Нигера. Таким образом, человеку с улицы будет ясно, что вынесенные Нигером решения против членов уличных клубов порицаются С. И в то же время С достиг, чего хотел. Доказал наличие широко разветвленного и опасного антигосударственного заговора. Поистине гениально. Когда главк вечером принес отнятое у письмо, Ц. сухо сказал, «Если господа не хотят, чтобы на них нападали среди бела дня, а желают установления спокойствия и порядка, придется им вызвать сюда Помпея. Вечером он долго совещался с Непотом.